Восточная часть города справедливо гордится двумя бывшими на стыке которых был построен ковчег, Бездакладной и Землетрясенческой улицами. Последнюю назвали не так давно в честь очередного землетрясения в Японии. Из переулков самым большим здесь является Похотливый переулок с прекрасными индивидуальными банями. Обойдём ольчание, ничем не выдающееся, мелколавочный Маласольный и Малохольный переулки отметим тёмное пятно города приключенческий тупик. Он получил своё название из-за происходящих в нём ежевечерних ограблений запоздалых путников, которые заползают туда в пьяном виде. Из достопримечательностей восточной части города отметим русско-украинское общество Геттиграмотность и горящий дом у семи батиушной заставы. Дом этот горит ежедневно в течение 5 лет. Его каждое утро поджигает домовладелец, барон майор Огонь Пылыхаев, чтобы дать работу верной ему пожарной команде. Южная, она же привокзальная часть Коллокаламска, отличается красотой расположенного у ней старорежимного бульвара, Кроме того, это самое фешенебельное часть города. Здесь находится Спасак кооперативная площадь, лжепромысловой артели Личтруд под председательством миссе подлинника, вненизированные курсы декламации и пения синдик Бугаевского, старинный храм О явления Христа, оживлённая гигроскопическая улица с великолепным, но, к сожалению, всё ещё незаконченным зданием здравницы всё за лечёбу. Особенно поражает на Спаса-Коперативной площади могила неизвестного частника. В начале НЭПа в Колоколамск приехал никому не известный частник законски волосом. Весь день он ездил по городу, закупая свой товар, к вечеру внезапно упал с извозчика на Спаса-Коперативную и скоропостижно скончался. Документов при нём не оказалось. Не желая отставать от Парижа, Брюсселя и Варшавы, устроивших у себя могилы неизвестных солдат, но не имея возможности раздобыть солдата, никто из Колоколамцев никогда не воевал. Горожане зарыли неизвестного участника на площади и зажгли на его могиле неугасаемый огонь. Каждую неделю по субботам соловейчик-разбойник в парадной траурной кепке переправляется в центральную часть города на пароме и принимает у могилы неизвестного частника заказа на шитьё. Западная часть города состоит из трёх улиц и одного переулка. Широкий, прямой, как стрела, Крестоводвиженческий проспект украшен новой Крестоводвиженческой церковью. Рядом с церковью помещается русско-украинское общество Гет рукопожатие. Единодушная улица и продолжение её единогласная соединяются с южной частью города досадным переулком. Между единодушной и единогласной высится колонча и милицейская часть. Самая молодая часть города, зазбруйная часть, стоит на стрелке, образуемой вожжой и збруи, и основное занятие проживающих здесь граждан лучше всего характеризуется названиями улиц. Сюда приезжают колоколамцы за водкой по большим праздникам, когда закрыт копиратив. Таков Колоколамск, в существовании которого, можно надеяться, никто теперь не усомнится.